Послесловие Дорогие наши, спасибо за то, что не оставили нас с Иман наедине с этими тяжелыми историями. Эта книга далась нам нелегко. Местами было больно почти так же сильно, как нашим героям. Эта социальная драма не про насилие, не про безнадежность, а про любовь, великую и побеждающую. А еще про добро, ведь его так много в нашем мире. «Стоит только начать с себя». Это книга о выборе, который рано или поздно приходится делать всем нам, и что из этого выйдет, не знает никто. Это книга о смелости, такой беззащитной, но вызывающей чувство уважения. Помните, главное — не молчать». Анастасия Шер Дорогие читатели, подошел к логическому завершению — Наш необычный совместный проект с Анастасией Шер. Мы не один месяц вынашивали идею написания такой книги. Есть темы, которые живут с автором годами, заставляя возвращаться к ним снова и снова. И вроде бы понимаешь, что сейчас не время о таком писать, что конъюнктура другая, есть гораздо более привлекательные для читателя темы, более выгодные в коммерческом плане сюжеты. Но все равно... «Снова и снова ты прокручиваешь в голове историю, которая просится побежать черными строками по белому листу, потому что не написать о ней тебе не позволяют совести сердце. Эта книга относится именно к таким проектам. Не побоюсь сказать, что для каждой из нас она стала своего рода вкладом в то, что мы называем обширным понятием «женской солидарности». Эта книга основана на реальных событиях. Ее герои — наши читательницы, которые поделились историями своей жизни или жизни людей, которые не были им безразличны. Здесь почти нет вымысла, а если он и присутствует, то только в части красивых и воодушевляющих концовок. Наверное, будет честным и справедливым к нашим героям сказать правду. А правда в том, что девушка из первой части, Вика, К сожалению, умерла, покончив жизнь самоубийством. Так и не получилось у нее вырваться из лапабьюзера, искалечившего ее судьбу. Так и не смогла она сбросить с себя груз повишенной ею самой на себя вины и самобичевания. Героиня второй части Полина, слава богу, жива и здорова, и, наконец, обрела свое семейное счастье, но путь ее к нему был намного более долгим и тернистым, чем получилось в книге. Травмы нашего детства самые тяжелые и трудноизлечимые, и счастье, что рядом с ней оказался понимающий человек. Элины, героини третьей части, с нами уже тоже нет. В реальной жизни она все-таки смогла сломать волю родителей и косность предрассудков средневековых традиций, обрела счастье с любимым и прожила с ним счастливую жизнь. Вот только жизнь эта оказалась недолгой. Спустя 10 лет брака она умерла, потому что нанесенная ею самой травма печени сделала ее инвалидом и в конечном итоге привела к летальному исходу. Мы рассказали истории этих девочек не ради замысловатого сюжета и шокирующих подробностей. Цель этой книги в самом названии — «Не молчите, девочки, не молчите о своих страданиях, не молчите о страданиях ваших знакомых и близких. Если знаете, что они пока не могут найти в себе силы говорить сами, не закрывайте глаза на переживания ваших дочерей. Старайтесь понять и простить мам, даже если это непросто. Иногда один простой доверительный разговор – может сделать в нашей жизни больше, чем сотни специалистов. Поэтому не молчите, пожалуйста. Никогда не молчите. Иман Кальби Конец. Для вас читала Валерия Егорова.